Глава шестьдесят четвертая. Тоффи. Тоффи закрыл дверь, радуясь, что больше ни секунды не должен смотреть на умирающую. Директор дома престарелых был прав. Это бесполезно. Мать Макса, Магдалена Рода, была скорее мертва, чем жива. И если Бог существует... Тофи молил, чтобы тот избавил его от такой судьбы. Дышащий скелет с потухшими широко раскрытыми глазами, лежащий в палате с катетером в мочевом пузыре и трубкой из искусственного заднего прохода. Он не задал ни одного вопроса. Только идиот попытался бы добиться от Магдалены чего-то кроме хриплого, спёртого дыхания, которое она выталкивала через беззубый рот. Жесть, да? Тофи взглянул на санитара, который как раз провозил мимо него каталку, обернутую прозрачной гигиенической пленкой. От широкоплечего рыжего мужчины с кривыми зубами пахло сигаретами. Его халат выглядел так, словно парень опрокинул на себя стаканчик с кофе, но обаятельная улыбка компенсировала все недостатки его неухоженной внешности. «Вы за нее здесь отвечаете?» спросил Тоффи и указал на дверь Магдалены роды. «Ну что значит, отвечаю? Мы работаем здесь в десятером, но я знаю ее дольше других, это да». Тофи широко улыбнулся, прочитал имя санитара на бейдже и протянул руку. «Прошу прощения, Торстен, я не представился. Кристоф Маркс, я знаю. Я только что видел вас по телевизору». Тофи кивнул. Его засняли, когда он выходил из больницы в вест сегодня утром. Пока у СМИ не появились фотографии убитых и раненых, козлом отпущения был назначен чудаковатый звездный адвокат который взялся представлять интересы припадочного психопатического отца-похитителя? «Очень хорошо. Тогда вы знаете, почему я прервал свой дневной сон и перенес свое алебастровое тело в ваши священные покои, Торстон. Вы можете мне сказать, не посещал ли кто-нибудь фрау Рода в последнее время? «Вы имеете в виду родственники?» «Или друзья?» «Нет. Единственное, кого она интересует, это вы и полиция. Да и то лишь с сегодняшнего дня. Но меня это не особо удивляет». «Почему?» «Магду сложно назвать милой старой дамой». Санитар снова принялся толкать каталку перед собой. С ней возникали сложности, поинтересовался Тоффи, следуя за Торстеном. Его шлепанцы громко скрипели на линолеуме. «У меня нет, но у ее сыновей, если я правильно понял». «Кто вам это сказал?» Они прошли мимо седоватого пожилого мужчины в вельветовой куртке с нагрудным платком, который, опираясь на роллатор, шаркал к столику с кофейными чашками и термосами. Она сама. Несколько недель назад у Магды еще случались минуты просветления. Обычно горела только лампа, но никого не было дома, если вы понимаете, что я имею в виду. Но иногда, хотя и редко, она могла поговорить со мной. И что тогда говорила? Они дошли до стеклянной двери, которая вела на лестничную клетку. Санитар нажал на кнопку автоматического открытия дверей. «Да, как обычно», — ответил он. «Все то, что часто слышишь, когда дело идет к концу. Раскаяние, упреки, жалость к себе, что сделал неправильно и как нужно было поступить». «А именно?» Тофи проследовал за ним клифтом. «Сложно сказать. Не все ее слова имели смысл». Если я не ошибаюсь, она ничего не предприняла против отца, который, видимо, достаточно жестко с ними обходился. Она всегда говорила, «Я не должна была оставлять их одних с этим монстром, я не должна была закрывать глаза». Но чаще всего у санитара зажужжал сотовый, и он взглянул на вибрирующий дисплей в своей руке. «Извините, было здорово поболтать с вами, но я должен ответить на этот звонок. Подождите». Тофес слегка коснулся его рукава. «Что чаще всего?» Торстен почесал затылок. Телефон продолжал жужжать. «А, да так, просто что-то не связанное. Она часто повторяла что-то вроде «Я должна была пойти с ними». Двери лифта раскрылись. Из него вышла взволнованная супружеская пара, видимо, в стрессе. Он с букетом цветов, она с маленьким мальчиком на руках». «Пойти с ними?» — переспросил Тоффи. «Да». «Вы случайно не знаете, куда?» Торстен с сожалением пожал плечами, наконец-то ответил на звонок и извинился перед звонившим, что заставил его так долго ждать. «Да, доктор Хансен. Знаю, я опаздываю и мне...» «Насрать на то, чего вы хотите». Соффи закончил предложение санитара, выхватив у него из руки телефон. «Засуньте себе палец в задницу, Хансен! Сейчас я говорю с Торстеном!» На этом он завершил звонок и вернул ошалевшему санитару сотовой со словами «Ну ладно, раз нам всем это так нравится, спрашиваю вас еще раз, куда Магдалена Роде хотела пойти с сыновьями?»